Железки поезда мчались мимо посёлка, останавливаясь на станции Эфа всего на 3 минуты. За эти минуты надо было выгрузить, а уезжая погрузить детей и вещи. И мы заранее стояли на площадке вагона в окружении чемоданов и тюков. И дядя Шура либо встречал нас сам, либо посылал кого-нибудь. И мы едва поезд останавливался, прыгали в объятия встречающего. За нами кидались чемоданы. Уезжать было хуже, поезд шел мимо эхо ночью, нас будили, одевали, покрикивая, стой прямо, не спи, а потом на маленьком перроне в ожидании поезда сон проходил совершенно, и мы дрожали уже не с просонок, а от испуга, — передавалось волнение тех, кто сопровождал нас. Надо было точно угадать, где встать, чтобы ощутиться прямо против вагона поезда. И вот вов вдали красный глаза паровоза и приближается это огнедышащее чудище из суматохо в нашей маленькой группе. И лишь недавно, вспоминая всё это, я поняла, почему до сих пор испытываю неприятное, близкое к страху чувство на ночных вокзалах при виде приближающихся поездов. В супках водились хунхузы. Они иногда обстреливали поезда, стараясь убить или ранить машиниста, чтобы остановить состав. Если им это удавалось, они грабили пассажиров, а иных уводили с собой, чтобы затем требовать выкуп. Обстреляли однажды нас Мать соскочила меня с верхней полки, заставила лечь на пол, и главное, что я запомнила это то, как было противно лежать на вагонном полу в грязно-голубой луже пролитого молока. А отодвинцы никуда, рядом тоже лежали. Я прорвалась встать, меня укладывали насильно, и что-то резко стукло в стенку вагона, и кто-то стонал в соседнем купе. «Фунгозам не удалось остановить наш поезд, он благополучно достиг станции, и там сменили машиниста раненого в руку, и все восхищались его героизмом, и кое-кто еще был ранен из пассажиров, и в каких-то вагонах выбитое стекло, а на стенках некоторых, в том числе и нашего, были обнаружены следы пуль. Бог мой, с какими прекрасными!» Я рассказывала потом об этом приключении знакомым девочкам. «И отец приезжал в эхо». Там он учил меня восьми-девятилетнюю ездить верхом в казацком седле на смирной низкорослой монгольской лошадке. А здесь приезжал в Уху и жил у дяди Шура, хотя терпеть его не мог, ибо как бы нельзя представить себе более противоположных, не похожих людей, чем эти двое. А дядя Шур, полагаю, никаких чувств к отцу моему не испытывал, глядел на него как на всех, то ли видел его, то ли нет. Однажды я, никому не склонный прощать заигрывания с большевиками, Отец сквозь пальцы смотрел на советский паспорт Александра Дмитриевича. Что, дескать, спрашивать с этого одержимого? Кроме будущности рисовой культуры и льняных посевов в Маньчжурии, а также лекарственных растений, этого чудака не интересует ничего. Политика в самом деле была совершенно чужда Александру Дмитриевичу. Знаю, что после того, как он лишился своего любимого опытного поля в Эхо после конфликта 1929 года на КВЖД, а затем питомника на станции Сяопин после оккупации Манчжурии японцами, дядя Шура стремился уехать в Россию, но тогда из этого уж не знаю, почему ничего не вышло». Летом 1933 года дядя Шора жил в Харбине, снимая комнатушку в Мадзягоу. Опять необходимо отступление. Не считая окраины города, населенные исключительно китайцами и называвшиеся Фу-Дзя-Дзянь, Харбин делился на несколько районов, из которых главными были Пристань, Новый город и Мадзягоу, Пристань, деловой район тут: магазины, лавки, контора, гостиницы. И несмотря на близость к реке Сунгаре, отсюда и название Пристань, мало зелени, много пыли. Новый город, район Центральный. Здесь управление, управление КВЖД, скверы, проспекты. Железнодорожное собрание, дом парадного вида, цвета крем. Внутри прекрасные залы, сцена, позади дома парк, где летом в раковине играл оркестр. А на главной площади, на холме, от него круто вниз мимо управления КВЖД сбегала широкая улица, упиравшаяся в вокзал. Возвышался царил над городом деревянный собор с шестигранным куполом, а над ним и гораздо ниже по бокам крыша, маленькие луковицы с крестами. Мне кажется, Зоччий пытался создать нечто похожее на древнюю русскую церковь, но в чём-то переборщил. Не было в соборе присущего этим церквям скромного величия, а было нечто Пряничная. Наиболее удаленным от реки, но самым зеленым и уютным, был третий район города, преимущественно одноэтажный. Тут были скамейки за оградами полисадников для отдыха, беседы и щелканье семечек. Попадались и дома с заваленками и резными наличниками окон. Некоторые жители одержали коров. Они паслись на зеленом пустыре, и вечерами улицы оглашались мычанием, коровы шли домой. И еще доносились мирные удары колокола из монастыря, чья стена белела где-то там за пустырем. Если бы не скрежет звон и синие искры трамвая, ходившего по главной улице и связующего все три района города, то эта часть Харбина напоминала бы крупное русское село, а называлось оно китайским именем Мадзагоу. Так вот, летом того года дядя Шура со своим преданным учеником, мальчиком лет 15 по имени Слава, бродил по полям за Сунгаре в поисках растений для очередной коллекции. Там его схватили хунхузы от родителей Славы, от моей матери. потребовали выкуп. Мать, сестра и я жили в доме гостиничного типа, известном по имени владельца, как дом Егунова. Это был самый высокий дом Харбина, не то 5, не то 6 этажей. Уже больше четырех лет прошло с той поры, как родители мои разошлись. Их брак с самого начала был неудачным. Мы с сестрой росли в наэлектризованной атмосфере семейного несогласия, кончившегося, к нашему даже облегчению, разводом. Отец, кроме своего военного ремесла, толком ничего не умел. Все тяготы эмигрантской жизни легли на плечи матери. На ней, а не на отце, с его случайными непрочными заработками держался дом. Но позже выяснилось, дома над всё держался. Он был аккуратнее хозяйственнее матери, и, видимо, именно он проверял счета часто у нас сменявшихся кухарок. Няня умерла в начале двадцатых годов. Стоило отцу уйти, как кухарки, ощутив отсутствие твёрдой руки, стали нас обкрадывать. Мася работала не меньше, больше прежнего, работала как вьючная лошадь, давала уроки английского и французского, что-то переводила для газет, а сеньгорин становилось всё труднее, и вскоре мы стали увязать в долгах. Мы скитались с квартиры на квартиру, нас гнали за одной из за неуплату, мы переезжали в другую, матери не приходило в голову, что мы уже не можем жить в квартирах и держать прислугу, пора снять комнату одну на троих. Мы с Гулей, детское имя моей сестры Ольги, умолили, наконец, мать сделать это, и осенью 1932 года мы переехали в дом Ягунова. Августовским поздним вечером в нашу дверь постучали, затем вошел молодой китаец, очень опрятный, в голубом шелковом халате, и, сняв соломенную шляпу, поклонился, улыбнулся, протянул моей матери в четверо сложенный грязный листок. Мать недоуменно развернула его, поднесла близоруким глазам и тут же громко сердито «Что это? Кто вы такой?» «Мы — хунхуза», — и китаец улыбнулся скромной, но полной достоинства улыбкой. А на грязном листке карандашом почерком дяди Шура нацарапано «Катя, Слава и я у хунхузов держат в яме». Мать никогда не вскрикивала, не охала, не хваталась за сердце, не ломала рук, во всяком случае, на людях. А в этом случае ее реакцией было изумление, смешанное с негодованием. Все знали, что вокруг Харбина действуют хунхузские шайки. Чуть не ежедневно газеты писали о новых похищениях и требованиях выкупа. А японцы, тогдашние хозяева Манчжурии, обещали хунхузов уничтожать, но почему-то все не уничтожали. поразило нас и то, что этот молодой, не лишённый элегантности китаец спокойно признавался в своей принадлежности к конфуцианской шайке и разгуливал по городу ничего не опасаясь. А кроме того, посещали обычно людей состоятельных харбинских коммерсантов, владельцев аптек, магазинов, причём же тут наш дядя, у которого ломоного гроша за душой не было. Смотно помню его комнатушку в Мадзяго. Стол, загроможденный бумагами и засохшими растениями, железная койка под серым солдатским одеялом, старая кепка на гвозде в углу, разбросанные предметы одежды, штаны, перекинутые через спинку кровати, мятые рубашки на спинках стульев. Беспорядок, бедность. А в те годы Александр Дмитриевич был не то что редактором журнала, не то лектором в университете. Но вопрос, почему похитили нашего дядю, ответ мы не получили. Точнее, не сразу. Хунгус объяснил, что Ваййкова приняли за кого-то другого. Новый раз уж он попался даром, его не отпустят. Наши недорого бери, только 1000, сказал Хунгус таким тоном, будто продавал нам меховое пальто. Не помню, была ли уже в то время введена валюта государством Манчжоу-го. Денежная единица называлась гоби, или ещё ходили китайские даяны, но это не имеет значения. 1000 у нас не было. А мыс полагаю, что действует очень хитро, велела Хунхузу явиться завтра. А в это же время и на завтра с утра помчалась в японскую жендармерию. А мать и мы с сестрой думали, что в жендармерии безумно удивятся, наглости Хунхузов выследить этого молодого, который к нам придёт, найдут хунхузские лагеря и освободят дядю Шуру с мальчиком Славой. А в жендармерии матери сказали, что с Хунхузами скоро будет покончено, но не сейчас. У японской армии сейчас других дел полно. Поэтому лучше заплатить требуемый выкуп. Нам тогда ещё не приходило в голову, что вокруг Харбина действует не настоящая Хунхуза, а бандиты нового толка, бандиты, находящиеся на службе японской жандармерии. Этих бандитов потом и не трогали. Не трогали не только, но полага указывали, кого похищать, с кого сколько брать. Организация, назвавшая себя Российская фашистская партия, тоже была здесь замешана. пощадили, разумеется, русских эмигрантов, они бесправны, за них никто не заступится. Однажды, правда, обнаглел от безнаказанности Хунху за похитителя французского гражданина. Им был молодой пианист Семён Каспе, учившийся во Франции и приехавший в Харбин погостить к отцу, богатому ювелиру. Ювелир-то был эмигрантом. Он отказался платить выкуп, надеясь за, на то, что французского гражданина тронуть не посмеют, отпустят без выкупа. Но Хунху за посмели. Сначала молодому КСП отрезали уши, послав их в аккуратной коробочке отцу, затем убили. История наделала шума. Дотошный консульский служащий француз занялся расследованием, выяснил связь между ухунфузами и жандармерией, и жандармам, хранящимся в мундире, пришлось лгать и заворачиваться, сваливать всё на представителей фашистской партии. Они якобы похитили и убили молодого человека единственно из патриотических чувств. Дескать, старый Каспе торговал царскими драгоценностями, и патриоты не могли ему не отомстить. Без паспортных эмигрантов похищать было, разумеется, куда проще. Некоторые так и гибли в хунхузском плену, и по этому поводу особого шума не поднимала ни иностранная печать, ни эмигрантская. Она была подчинена японцам. как все было им подчинено в те годы в Маньчжурии. Если Воейков редактировал тогда журнал «Сельское хозяйство», это означало, думая, что советского паспорта у него уже не было. От паспорта, значит, он отказался, иначе не получил бы возможности работать. Платили ему издевательски мало, как, впрочем, и всем, кто работал в учреждениях, государство Маньчжоу-Го. Хозяева Маньчжурии умели пользоваться бесправием иммигрантов и тем, что деваться им некуда. Своё бесправие мы, разумеется, понимали, но то, что мы живём во власти мафии, называющей себя жандармерией, блюстительницей закона и порядка, этого понять тогда мы были не в состоянии. Поняли позже, переехав в Шанхай, а тогда верили, что у японской армии и в самом деле ещё не дошли руки до хунхузов. Однако не доумевали, казалось, что покончить с хунхузами не так уж сложно для мощной армии. Об истине все же не догадывались. Видимо, людям, живущим вне закона, не так-то просто осознать свое положение. Вечером пришел Хунхус, и мы с ним торговались. Мать, как всегда, держалась спокойно, голоса не повышала. «Откуда мне взять вам денег? Вы видите, как мы живем?» Я же выкрикивала какие-то идиотские слова, вроде «Как вам не стыдно?» Мать останавливала меня жестом, Хунхус смеялся. Да, он видел, как мы живём. Вероятно, его японские начальники ему сказали, что взять с нас нечего. Быть может, ругали, не тех, мол, дураки, поиссячаете, куда смотрели. Во всяком случае, Хунхус в половину снизил цену за дядю Шуро, не 1500. И ещё велел купить столько-то пачек сигарет и столько-то пачек носков. Хунху за подарка любит. Дальнейшая память о последовательности не удерживала. Видятся отдельные куски. Я покупаю хунхузом дешёвые китайские сигареты, 10 штук в пачке. На пачке изображение крестьянина в соломенной шляпе и закатаных выше колен синих штанах. Крестьянин разбрасывает зерно. Сигареты в переводе на русский называются Сеятель. Я покупаю носки, нарочно выбирая самые с моей точки зрения некрасивые, серые с розовыми полосами. И мне безумно жалко денег и одновременно весело. И в голове уже складывается смешной рассказ для друзей о том, как я покупала подарки Хуньхузу. Родители мальчика Слава жили в пригороде Харбина, назвавшемся почему-то Нахаловка. И я к ним туда ездила. Кажется, мы объединили купленные Хуньхузом подарки, чтобы отправить их вместе. Деревянный домишко, веранда, заросшая диким виноградом, стол, клеёнка, на ней солнечные блики, а вот лица родителей не помню совсем. Сколько просили Хунгху за славу, и как его родителям удалось достать денег, не знаю. Знаю, как достала деньги моя мать. Какую-то часть суммы удалось собрать среди друзей, среди учеников матери, а также учеников и сослуживцев Александра Дмитрича. Этого было мало. И тогда с болью в сердце мама решила расстаться с подарком своей матери. Золотое колечко в платиновых лапках, небольшой, но, кажется, хороший бриллиант. Еювелиры, как водится, мало давали за кольцо, и не было среди наших знакомых никого, кому бы мог понадобиться этот предмет роскоши. Тем летом у нас появились новые друзья, недавно приехавшие из СССР. Семья, которой я дам вымышленную фамилию Роджерс: муж, жена и дочь Женя, немногим старше меня. Отец, Чарль Роджерса, был англичанин, мать русская. Жена Чарльза Роджерса была на русской Москвичке. Они были британские подданные, покинули СССР легально. Мать подружилась с родителями мы с дочкой. И вот Чарльзу Роджерсу пришла в голову мысль разыграть мамино кольцо в лотерею. 99 пустых билетов на сотый подейт выигрыш. Все хлопоты по продаже билетов взяли на себя Роджерсы. У них дома, кажется, и состоялся розыгрыш, и кольцо досталось маминой приятельнице Веронике Николаевне Ищенко, чему мама была рада. Не у чужих людей очетелось кольцо. Вот это затянулось надолго. Хунхузский плен дяди Шуры начался в августе, а выпустили его поздней осенью, в дождливый, с порывами ветра, ноябрьский, кажется, день. Встреча с хунхузами, передача им денег и освобождение дяди Шуры состоялись где-то за городом. Туда ездили Мати и Роджерс и ещё кто-то с ними, и быть может, родители Славы, если только они не выкупили сына раньше. Хунхузы привели дядю Шуру в той же рубашке, в которой он летом ушёл собирать гербарий. От рубашки остались лохмотья, и руки и шея в язвах. Хунхузы, оказывается, любили гасить аплянных сигареты. Дядю Шуру сразу же удалось положить в больницу, где у него обнаружилось воспаление лёгких, но он выжил. Мать, вернувшись поздно вечером, сразу же легла и принимала сердечные лекарства. Но на другое утро встала, как обычно, отправилась по своим делам, похудевшая, с валившимися щеками, дорго ей стояли эти месяцы. 7 декабря, в Екатеринин день, который мать всегда отмечала, в нашей комнате собрались друзья, хозяйственная гуля и спекла пирог, пили чай, и приехала вишенка Николаевна Ищенко. Она протянула маме маленькую коробочку. В коробочке было То самое кольцо. Так оно вернулось в нашу семью. И сейчас у меня, и глядя на него, я вспоминаю тот август, и хунхузов, и лотерею, и Екатеринин день, и как мать окаменела, увидев в коробочке свое кольцо. И сначала не хотела его брать, рассеянно повторяя «нет, что вы, что вы, чепуха какая». И внезапно заплакала. А потом они обнялись с Вероникой Николаевной и плакали уже вместе. Ей было тогда лет сорок шесть, Веронике Николаевне, и она была красива, зеленоглаза, с тонким лицом и гладко зачесанными, собранными в узел, сидеющими волосами. Ее муж по фавилии Горенберг был значительно ее старше. Он управлял какой-то фабрикой. Супруги были бездетны, жили за городом, в доме при фабрике. Когда с нами был отец, мы ездили туда в гости все четверо, позже втроем. Тратить на поездку приходилось весь день, ездили на извозчики, и мы посещали Горенбергов редко. Звоны обычно были к обеду, обед всегда был очень вкусный, особенно сладкий, и мечтой о предстоящем третьем блюде и были заняты нашей сестрой мысли во время супа и второго. И из-за этого-то однажды все и вышло. В соседней комнате что-то тонко запищало, и Вероника Николаевна обратилась ко мне. «Как ты думаешь, таточка, что это такое?» Мороженое кротит, радостно выплюла я. Было мне лет 9. Оказалось, что это была купленная канарейка, пробовавшая голос. Дальше, как в известном детском рассказе, все засмеялись, а Ваня заплакал. Впрочем, я, кажется, не заплакала, но выдав таким образом свои тайные карасные помыслы, смущена была ужасно. Этим мороженым меня ещё долго дразнили дома. Было мне тем хуже, что Вероника Николаевна, красивая, пахнущая духами, всегда с нами ласковая, очень мне нравилась, и муж её, седой, бородатый и очень добрый, тоже нравился. И казалось, что теперь я перед ними навек опозорена. И я даже неохотно ехала к ним на следующий день, а вообще-то для нас с сестрой поездки в этот дом были светлым праздником. Дом был просторный, многокомнатный, уютный, и вокруг него большой сад. Вскоре после именины матери Вероника Николаевна овдовела. В Манчжурии у неё не оставалось никого, все родственники в России. Туда она и уехала в середине 30-х годов, и я не знаю, что с ней сталось. В декабре этого же года моя бабушка, жившая в Ленинграде, пишет в Москву своей младшей дочери Марии Дмитриевне. Примечание: В начале 70-х годов моя тётка Мария Дмитриевна Денисова передала мне сохранившуюся у неё связку писем своей матери. Конец примечания. Посылаю тебе, дорогая Мара, Катино письмо с описанием Шуриной хунхузской эпопеи. Теперь понятно, почему от него так долго не было вестей и уклончивые ответы Кати на мои вопросы. От меня скрывали, сообщили постфактум: Шура вышла из больницы и теперь дома. Конфузский плен отразился на его сердце и ревматизме. Ему не удаётся пока наладиться со службой, и это влияет ещё на нервы. И в следующем письме от января 1934 года. Шура всё ищет занятий по садоводству. В Новой Империи что-то с работой не клеится. На линии железной дороги небезопасно. К счастью, книга его начинает понемногу продаваться, а вообще не время для научных работ. Денег нет ни у кого. Катя пишет, что видит Шуру нечасто. Он является к ней лишь когда нужна помощь в переводах на английский язык. Какая именно книга моего учёного дядеушки начала понемногу продаваться, мне его неизвестно. Он много писал, он всё время писал. Соликом был погружён в свою науку, в неё ничего не знал, ничего знать не хотел, ничем, никем не интересовался. «Вечер, зима. Наша комната пахнет лекарствами. Больна Гуля. Что-то серьезное. Опасались плеврита. Мать панически боялась больниц. Нас туда не отдавала, выхаживала сама. К счастью, мы редко болели. Гуля дремлет на мамином диване. Мать склонилась над ученическими тетрадями. Я читаю. Является дядя Шура. Он оживлен. Какими-то опытами ему недавно удалось подтвердить свое давнее предположение». о влиянии чего-то на какие-то породы деревьев. Написал об этом статью, перевел на английский, но необходимо перевод проверить, поправить, и немедленно. Он не ощущает запаха лекарств и вообще ничего вокруг себя не видит. Ему говорят, тише, она спит. Это до него доходит, он понижает голос, но, забывшись, вновь повышает. Он не видит упрека в глазах моей матери и негодования в моих... Он счастлив, сияет, ему удалось доказать, статья произведет фурор. Еще недавно один американский ботаник отрицал, я не выдерживаю. «Дядя Шура, у нас Гуля больна». Он рассеянно. «Да, а что с ней?» И, не дождавшись ответа, «Катя, давай займемся, это у тебя отнимет час-два, а не больше». Большой, неуклюжий, мятая рубашка, оторванная пуговица на лоснящемся от старости пиджаке. Кто стирала ему, кто заботился о нём, что он ел? Меня это тогда не интересовало. Дядя Шура раздражал меня неслыханный эгоизм. Ему на всё наплевать, кроме его растений по сада гербариев. Ну вот мать отказывается немедленно заняться его переводом. Оставь, когда будет время посмотрю. И детский радостный сияние исчезает с лица дядешки. Но это всё так срочно. Ему вновь напоминают, что в комнате больная На сей раз он вник, двигается на стуле, поднимаясь, стул трещит, печально направляется к двери, запоздала, пытаясь оказать внимание больной, ступает осторожно, почти на цыпочках, и, конечно, по дороге что-то опрокидывает, это кислон в посудной лавке. На улице мороз, а пальтишко у дяди Шуры демисезонное, потрепанное, надевает он его долго и неуклюже, сначала накинув на голову, а затем не сразу попадает в рукава, после чего ищет кепку. Куда он её сунул, ищем. Кепка сунута на верхушку гардероба. Это ж придумать надо. Ты, конечно, вся в пыли. Дядя Шура пытается нахлобучить её на свою седую голову, но я не даю, беру платиновую щётку, выхожу в коридор, отряхиваю пыль, затем чищу. Боже мой, дед, да кепку нужно давно бы выбросить. Уж не известно, какого она была в молодости цвета, какой формы. Его работы знали и ценили в СССР. Бабушка писала ему в 1931 году: "Вчера Мара много слышала о тебе в институте прикладной ботаники. Тым обещал ещё в 1927 году с Тасио о лекарственных растениях. Твой сборник 1916 года стал библиографической редкостью. Географ Карл Крейцер тебя упоминает в статье и просит прислать на его имя по адресу улица Герцена, морская 44". Мара нашла твой сборник у букиниста и послала его в Симбирск. К ужасно об этом жалел. Если бы он знал, что ещё где-нибудь можно найти, он бы приобрёл для своего института. Иван Владимирович просит тебя передать, что твои предложения о сборе семян и грибов надо прямо адресовать в Авилово. Музеи не имеют ничего общего с прикладной ботаникой, и при общей скудости денежных средств всякому учёному объединению Приходится очень оглядываться. Вавилов поставлен на более широкую ногу. В июле 1934 года бабушка пишет в Москву Маре Дмитриевне. Сейчас получила от Александра пять больших книг «Климат Маньчжурии». Знаю, что этой работой у нас интересуются. Давай подумаем, кому ее послать. Александр также прислал интересную статью «35 лет знакомства с Иваном Владимировичем Мичуриным». Просит напечатать ее книгу. в Мечуринском сборнике. А вот письмо там уже адресату от июля 1935 года. Шура очень стремился приехать на работу в Мечуринск. Быть может, и туда с сыму, так хотелось бы. Ведь много из Манжурии возвращается железнодорожников. Но дяде Шуре вернуться не удалось, хотя стремился очень. Почему же? Смутно припоминаю разговоры на эту тему между мамой и Роджерсом, матью Мангличаниным, говорившим на прекрасном русском языке и почти не знавшим английского. Между прочим, Роджерс был по образованию агроном и дядю Шурова высоко ценил. Так вот, кажется, обстояло так. Александр Дмитрич написал Вавилову, спрошу его о конкретной возможности приезда в СССР и получения там работы. Ответа на это письмо не последовало. Железнодорожники уехали, Дядя Шура остался в Харбине. Тем временем его труд в климат Манчжурии, по словам бабушки, из письма её Мари Дмитриевне от 1936 года, здесь весьма ценили, отзываются с большой похвалой. А вот не знаю, есть ли экземпляр у Мультановского. Между прочим, в марте праздновали 35-летие его научной деятельности, и много говорили о его учителе, нашем климатологе, дядешке профессоре ученик пошёл против учителя, посвятив свою деятельность разработке предсказаний погоды. Несомненно, несколько прояснил этот трудный вопрос и во всяком случае получил мировую известность. Но вернёмся к нашим харбинцам. Катя пишет, что перевела большую статью Шура о деревнях Манжурии. Живёт с Шури очень тяжело. Но он, по словам Кати, с изумительной настойчивостью пишет статьи, делает проекты, указывает на ошибки садоводов и этим наживает себе врагов. Неисправим. Несмотря на молчание Вавилова, дядя Шура надежд вернуться в Россию не оставлял. И, видимо, в том же 1936 году опять делал какие-то шаги в этом направлении. Так мне думается. Ибо в письме тётки Марии Дмитриевны адресованным моей матери и описывающим последние дни и смерть бабушки. Октябрь 1936 года встречаются такие строки: "Знаю, Катя милая, как тебе сейчас тяжело. Но у тебя, девочке, а наш бедный Александр один как перст. Его переезд сюда вряд ли осуществим, а теперь после смерти мамы и без цели". Плодовод, садовод, акклиматизатор растений, агроботаник и метеоролог Александр Дмитриевич Воейков скончался в 1944 году в больнице, или на железной койке в той жалкой комнате, где стол был завален бумагами и засохшими растениями. На гвозди вешала старая кепка, и везде валялись предметы одежды. Кроме кепки и этих предметов, никакого имущества после себя не оставил. Большая часть собранных им коллекций погибла. Никрологов о нём не появилось, лишь узенькое объявление на страницах эмигрантской газеты Шанхайская заря. Е. Д. Ильина с дочерьми извещают друзей и знакомых о кончине брата и дяди Александра Дмитриевича Воейкова, скончавшегося после тяжёлой болезни в городе Харбине. Мы с матерью жили тогда в Шанхае, там и служили по нефиду, по дяде Шуре.